Глава 18. Вопреки логике. Держитесь, коротко бросил Андрей. В следующее мгновение всех вжало в ложименты из-за нарастающей перегрузки. Резкий переход на форсаж дарил те ещё благостные ощущения, даже несмотря на то, что это не истребитель. Всё же двигатели новейшей разработки обладали завидной тягой. Калуга буквально прыгнула навстречу ракетам, но в последний момент изменила курс, ввинтившись сначала по спирали, а затем резко бросившись вниз и в сторону. Уже разогнавшиеся торпеды попросту не успели среагировать на столь стремительный манёвр. Сомнительно, конечно, что разработчики вкладывали в этот проект способность к подобным финтам, но фрегат с честью справился с этим испытанием. Противоракеты, оставив торпеды позади, вновь приказал Леднёв. Он расслышал шорох схода ракет-направляющих даже несмотря на навалившуюся перегрузку. Сомнительно, чтобы это стало возможным благодаря его выносливости. Скорее всего, это шутки подсознания, выдающие желаемое за действительное. Ракеты противника приближались не общей массой, и Тионис с Юрием удалось сбить вырвавшейся вперёд. Вот только перезарядиться установки уже не успеют. Поэтому Андрей продолжал выписывать нестандартный манёвр, выжимая из двигателей всё, на что они только были способны. Запуск ловушки. Сразу две РМД из очередных тарапык навелись на новую цель. Ещё одна ловушка, ещё. Все шесть стартовали, уведя за собой часть ракет. Некоторые удалось обойти, но десяток ракет всё же достиг цели. Колугу тряхнуло так, что не будь экипаж пристёгнут, людей выбросило бы из люжементов. Однако обошлось, хотя корпус и покрылся множественными пробоинами. Мало того, одна из ракет угадила в двигатель, выведя его из строя. Второй сохранял тягу недолго. Форсаж уничтожил остатки топлива, что было вполне ожидаемо. Андрей бросил взгляд на монитор, осматривая обширный список повреждений и не без удовольствия отмечая, что они всё же не фатальные. Имеясь у них топливо, Калуга и ход не потеряла бы. Тяжёлые дроны обстреляли боло фрегат из пушек, но едва генератор начал накачку энергетического щита, как они прекратили это бесполезное занятие. Грысть они его могут долго и самозабвенно, но с крайне низкой эффективностью. Что дальше, командир? поинтересовался Желтов. Мы теперь мишень. послышался голос Бранта. Кей, Вадима, огонь по тяжёлым дронам. Тиона, Юра. Не обращая внимания на выкрик американца, произнёс Леднёв. Перезарядка завершена, доложил Атион. Готов, подтвердил Бессонов. Те же цели. И сразу шелест, а вернее, всё же лёгкая вибрация от сходящихся направляющих РМД. Брандт, готовься показать всё, на что способен. Калуга, даю разрешение на расстыковку. Принял. Перезарядка и самостоятельный огонь по противнику. Приоритет тяжёлые дроны. выполняю. Показалось, беспристрастность электронной железяки вроде бы сменилась на лёгкое сожаление. Вполне возможно. И скинуть многому учится у людей. Сомнительно, конечно, чтобы это были настоящие эмоции, скорее всё же их имитация, но всё равно на душе от этого стало как-то погано, словно бросаешь своего. Прости, Колуга. Вам не за что извиняться. Это мой дог. служить до последней возможности. Что это? Неужели теперь в голосе искусственного разума слышится благодарность? Да нет же, бред. Это всего лишь игра подсознания. Сколько у него было знакомых, которые разговаривали со своими автомобилями, ласково называя их ласточками. И этот глюк из той же оперы, тем более спровоцированный тем, что с Искином можно общаться так же свободно, как и с человеком. Не успели добраться до десантного отсека катера, как начали поступать сообщения об уничтожении дронов противника. Пушки отстрелялись в пустоту, а вот РМД вновь показали своё превосходство над старыми технологиями. 8 ракет, 8 тяжёлых дронов. Юра, что у тебя с кодом? Получилось вычислить? поинтересовался Ленёв. Уже переправил Бранту. Брант? В рублю, как только отдалимся от фрегата, отозвался тот, заметно при этом нервничая. Да, оно и понятно. Он привык не просто держать ситуацию под контролем, но и влиять на неё. Это как водитель, оказавшийся в роли пассажира. В бункере произошла небольшая заминка. Леднёв без лишних слов указал Кейле на один из лежаментов, а сам встал к стене, начав пристёгиваться вместо андроида. Девушка молча и без промедлений подчинилась приказу. Бессонов попытался проделать то же самое, но столкнулся с непониманием со стороны Тионы. Оставь свою галантность до лучших времён, отмахнулась она и в свою очередь буквально впечатала его в лежант, после чего заняла место рядом с Леднёвым у стены и начала пристёгиваться. Андрей явственно различил через прозрачное забрало, как Бессонов покрылся краской. Еура, не куксись, перейдя в закрытый канал произнёс Андрей. Сам по суди, рядом с её подготовкой даже я не стоял, а это не место в автобусе уступить. Да понимаю я, но А раз понимаешь, то всё остальное побоку. За дело тебя это. Подумай, в чём ты сильнее, ты же умный мужик. Так, внимание всем. Принимайте приглашения, что пришло вам на персональные скины. Вернувшись в общий канал произнёс Юрий. Что это? И скин Греч это уже посылает призраку идентификационный код и сигнал свой чужой, как тяжёлый дрон. Теперь и ваши и скины будут посылать этот сигнал. Будем надеяться, что рейдер примет нас за своих андроидов. Уверен? Да ни в чём я не уверен, но есть вариант, что вне визуального контакта это сработает. То есть, может и не получится? уточнил Дмитрий. Потом будем разбираться, выбора всё одно нет, отрезал Андрей. Бранд, двигатели не включаешь? принял. Калуга, отстреливай нас. Выполняю. Искен задействовал силовой луч, который выбросил кречета, как из катапульта. Катер тут же закрутило, но сержант не стал стабилизировать полёт. Ни к чему лишний раз рисковать. Вот отнесёт их в сторону, тогда можно будет и задействовать двигатели. А случится это скоро, учитывая диаметрально противоположные курсы. Благодаря сенсорам и сохраняющейся связи, получил Андрей видел, что Калуга в очередной раз огрызнулась залпом РМД. Только теперь её целью были не дроны, а очередная волна ракет. На этот раз Призрак взялся за фрегат в серьёз, атаковав его торпедами. Часть волны удалось ликвидировать противоракетами и игламётами, но две единицы всё же пробились сквозь средства непосредственной обороны. Техническое превосходство оказалось бессильным против массированной атаки. Первая ракета практически снесла силовой щит, вторая добила его и разорвала корабль в клочья. Нетермоядерная боеголовка, но и фугаса оказалась за глаза. Командир тут сигнал с призрака. Он собирает всех уцелевших, высылает буксиры для сбора повреждённых машин, сохранившим ход возвращаться своим ходом, прихватив одну из подбитых. Остальным ожидать эвакуации. Технические дроны уже в пути. Разумеется, с Брантом никто не связывался и команд ему не передавал. Связались с Кречатом, а уж он передал сведения своему пилоту. Предлагаю отлетать подальше и замереть без жизненной груды металла, произнёс Дмитрий. Боюсь, не получится, кричит, получил персональный приказ на спасение андроидов. Возразил Бранд. Юра, Андрей перевёл взгляд на Бессонова. Без понятия. Я перехватил идентификационный код машины, которую ты разобрал на атомы вторым термоядерным взрывом. Хочешь сказать, что призрак не знает о его гибели? Я надеюсь на это. А андроида? Я уже говорил. С нами всё сложнее. Опознаться по коду свой чужой мы сможем, но когда затребуют личный идентификационный код, начнутся проблемы. А такое требование непременно поступит. Здесь человеческий фактор с неразберихой исключён. Просто до определённого этапа будут считаться единицы спасённых, но сразу по прибытии на корабль последует распознавание. То есть это работает, пока мы не вступаем в близкий контакт. И то условно. Идентификацию можно провести и удалённо. В случае же визуального контакта не поможет никакой свой чужой. Кстати, если кречеты решат идентифицировать по сигнатуре, то всё пойдёт прахом. Если всё так паршиво, то нафига тогда вообще с этим заморачивались? Удивился Дмитрий. А мы что, собираемся на рейдёр? В свою очередь возразил Юрий. Нам же только убраться подальше от призрака и затаиться, пока он не уйдёт. Регенерационных картриджей нам хватит на трое суток. В любом случае шансов куда больше, чем оставаться на обездвиженном фрегате. И не это ли ты имел в виду, когда предлагал подстраховаться? Мы сидим в пространстве и ждём, когда прибудут спасатели, или я чего-то не понимаю. Кейло и Сион переглянулись, дружно взглянули на Дмитрия, а потом всё так же не сговариваясь посмотрели на Андрея. Ну, я согласен с Димой. Если есть вариант пробраться на борт, нам не впервой договариваться с жестянкой. Надеюсь, это была шутка, произнесла Кейла. Боюсь, что выбора у нас нет, возразил Андрей. Судите сами. Призрак ни с того ни с сего начал заลิзовывать раны и собирать своих роботов. Кречет уже учтён как выжившая единица. Если он сейчас поведёт себя нестандартно, то шанс оказаться под ударом более чем реален. До корабля мы всё равно доберёмся. Юра, как у нас с шансами незамеченными пробраться на борт? Если демонтировать и скин катера, то шансы неплохие. Кречет, новейшая модель, доступная на гражданском рынке. Плюс я прихватил с собой свои кристаллы с различными программами. Что мне делать? Призрак запрашивает о причине задержки. Я выдал версию о сбое, но как бы он ни прислал помощь, а там нас могут и раскусить. Затребовал Бранд. Направляйся к кораблю, приказал Андрей. Уверен, командир. Не уверен, но выхода другого не вижу. Делаю. Двигатели кречета наконец ожили, и машина пришла в движение. Без фанатизма, с крейсерской скоростью, поэтому и о перегрузках говорить не приходилось. Ну чего вы на меня так смотрите? Будем надеяться, что сигнатуру они анализировать не станут, пожав плечами произнёс Андрей. И что потом? поинтересовался Юрий. Выдёргиваем из кин, задаём направление, врубаем у катера двигатель и отправляемся в освяся. Будет ли логичным появление на корпусе абордажной команды в данной ситуации? Сомневаюсь, покачав головой, ответила Кейва. Скорее сочтёт, что произошёл сбой, возможно, попытается его вернуть, а не получится, уничтожат. Вот и ладно. Через 20 минут кричит: "Приблизился к оку в силовом поле". И надо сказать, он был там далеко не одинок. Самое настоящее столпотворение. Если отходить от корабля можно было в различных направлениях, то проникнуть обратно за энергетический щит только на определённых участках. Дабы обеспечить маскировку и возможность соскочить с силового луча, бренд подхватил магнитными захватами один из подбитых тяжёлых дронов, и это сработало. Человеческий фактор. Но вот получается, что есть и электронный Людям на руку играла алогичность действий, не укладывающаяся ни в какие алгоритмы. Окно или скорее тоннель, ведущий к распахнутому пандусу, в который, пожалуй, мог бы без труда пройти и фрегат, был заполнен снующими дронами. Правда, при кажущемся столпотворении здесь наблюдалась строгая упорядоченность. Верхние эшелоны двигались в направлении корабля, нижние от него, за новой порцией спасённого имущества. Андрей всматривался в надвигающуюся громаду с помощью сенсоров кречета. Картина, что говорится, поражала. Этот корабль был значительно больше ввиденных леднёвым ранее. Тот же тяжёлый крейсер Удгинд, на котором им довелось побывать, уступал призраку в размерах минимум втрое. Уже у самого пандуса Брант расцепил захваты и ушёл вертикально вверх, буквально прижимаясь к корпусу корабля. В этом направлении силовой щит не чинил препятствий для передвижения. Выпускать вовне, допускать движение вдоль силовых линий и не пропускать поперёк извне. Разумеется, всё гораздо сложнее, но если на пальцах, то получится примерно такая картина. Благодаря пассивному сканированию американец вычислил мёртвую зону, не имеющую сенсоров, и примагнитился, одновременно открывая пандус. Уже избавившись отремней безопасности, члены экипажа поспешили наружу, вынося с собой своё имущество. Бранд замешкался в кабине, выдёргивая из ниши искин, после чего вручную подал тягу на двигатели и скатился с обшивки катера. Андрей даже залюбовался тем, насколько виртуозно действовал молодой человек. Выражение как рыба в воде ему сейчас подходило как никогда. Он умудрялся проделывать эти пируэты, имея за плечами лишь ранцевый двигатель. Настоящий профи, что тут ещё скажешь? Ничего, они с Кейлой ещё воспитают из него достойного командира. Странное дело, но ни капли сомнений в пролетевшей мысли у него не возникло. Это насколько же он уверен в успехе предприятия? Интересно, чего тут больше: наглости или трезвого расчёта? Это он что-то погорячился. О трезвости тут говорить не приходилось. Прижимаясь к корпусу и перебирая руками, двинулись к ближайшему аварийному переходному шлюзу. К сожалению, о планировке корабля они не имели ни малейшего представления. Просто знали, что таковые непременно должны быть. Изначально на корабле должна была находиться команда из живых людей. Это было известно до подлинно Хоть их судьба и не выяснена до сих пор. Опять же, должны ведь как-то выходить наружу ремонтные андроиды. Кречет не успел отдалиться от рейдера и на 1000 единиц. Ввиду отсутствия искина и как следствие кода свой чужой, он был идентифицирован как враждебная цель и расстрелян из пушки. Ничего особенно красочного в его гибели не было. Коттер просто брызнул во все стороны большими кусками и осколками поменьше, сверкнувшими в лучах местного светила. Вот и всё. Аварийный тамбур они отыскали минут через 10 и всё это время сканировали эфир, выискивая малейшие признаки тревоги. Ничего. Им всё ещё удавалось оставаться незамеченными, и лучше бы оно продолжалось так и дальше. Стандартный разъём подключения к корабельной сети обнаружился рядом с люком. Юрий подключил к нему извлечённый искатер из Рейскин и, и вошёл в систему. Андрей не вдавался в подробности, как там и что происходит. Сам процесс его не интересовал, он не программист. Ему важен результат. Но если всё время теребить бессоновo делу это не поможет. Поэтому Леднёв, как и все остальные, занял своё место в охранном периметре, прикрывая товарища на случай неприятностей. Для ближнего боя они снорились неплохо, только хватит этого ненадолго, хотя и брали только носимый боезапас, больше как-то незачем. Да и то, вооружились скорее для того, чтобы подороже продать свою жизнь, а не победить. Готово, доложил Юрий. Проблемы? поинтересовался, обернувшись Андрей. Никаких проблем, растерянно ответил Бессонов. А чего тогда люк закрыт? Так я его ещё не открывал. Есть полный пользовательский доступ к корабельной системе: схема корабля, корабельный журнал, любая дверь или переборка, видеонаблюдение и всё это в обход и скинов. Нашего присутствия никто даже не заметит. То есть ты можешь отключить камеры и обеспечить нам полную невидимость? Так просто? удивился Андрей. Сам удивлён. Вроде бы военный корабль, но это же второе поколение, давным-давно продающееся на гражданском рынке, кречету как семечки. Хочешь сказать, что при случае он потянет управление этим монстром? Не, ты что? Здесь нужен не скин класса линкор, а наш всего лишь истребитель-фрегат. Зато мы можем свободно пробраться в цитадель и отстранить головной эскадрон от управления кораблём. В крайнем случае я прямо отсюда могу запустить в него вирус, который с ним разберётся. Раз и легенды как не бывало. Не верю самому себе, произнёс Юрий. "Нет, те дав не бывало", одёрнул его Леднёв. "А что не так-то? Это наш законный приз, и упускать его я не собираюсь". Вырубим его здесь и в лучшем случае станем участниками победы над ним со своей долей. Так что давайте про нихнем вовнутри подумаем, как лучше разобраться с этой железякой. А как же станция? возразил Бранд. Не знаю, что там перемкнуло в электронных мозгах призрака, но происходящее очень напоминает эвакуацию, так что станции ничего не грозит. А если это только перегруппировка? возразил американец. Тогда выжжем ему мозги. Но не раньше, чем убедимся, что это действительно так, а пока готовимся проникнуть внутрь, ищем укромный уголок, обеспечиваем себя припасами и думаем, как поладить со свихнувшимся искином. Не всё так просто, командир, возразил Дмитрий. Согласно уставу, на борту остаётся противоабордажная команда. В данном случае, предполагаю, не меньше взвода десантников. Одни несут охрану в ключевых точках и патрулируют коридоры, Плюс к этому всевозможные уборщики и ремонтники приметят своими бурколами, и ничто нам уже не поможет. Помнишь, как мы дрались на Удгинде? Так вот, тут нам не выстоять их шестером. Не пойму я тебя, Дима. Ещё недавно ты и сам рвался сюда, чтобы разобраться с призраком, а теперь весь в сомнениях. В тот момент мы не знали, что можем разобраться с ним одним мизинцем. Теперь знаем. А значит, и ситуация изменилась. Шансы есть, это так. Я готов рискнуть. Но захотят ли остальные так рисковать? Кто против? Обведя всех взглядом, поинтересовался Андрей. Они не военные, над ними не давляют присяга и долг. Наёмники, сделавшие войну своим ремеслом. Вот кто они. Так что прав, Дмитрий. В данном конкретном случае единоначалие не работает. Ну что же, Если возражений нет, тогда давайте подумаем, как будем действовать.